Глава пятая. «Ну что ты, милая?» — говорит медсестра, поправляя капельницу. «Должна была отдохнуть дома. А сама что?» Снова с тонусом вернулась. Я лежу и смотрю перед собой в одну точку. После этого злосчастного визита домой я так и не смогла расслабиться. Всю ночь провела с открытыми глазами, но сначала выплакала столько слез, сколько не провела за всю свою жизнь. Лишь под утро, когда совсем выбилась из сил, смогла немного подремать. Но в шести утра снова начались процедуры, и поэтому теперь я чувствую себя, как разбитая корыта. «Как же тебя домой потом отпускать?» — продолжает ворковать медсестра. «Я к маме поеду». Не знаю свой голос. Он звучит сухо и безжизненно. «Вот и правильно. Муж на работе все время, да?» Припоминание мужа в животе все сжимается, а грудную клетку сдавливает так, будто кто-то придавил меня к кровати бетонной плитой, а мама будет ухаживать за тобой. Для мамы мой побег от Матвея будет настоящим шоком и поводом без конца напоминать мне о том, что она была права, и Прокофьев оказался не самым лучшим вариантом. Но я же влюбилась. Да и как можно было не влюбиться? Я девочка-студентка, которую впервые выпустили в ночной клуб с подружками. А там он красивый, статный, молодой бизнесмен. Он попросил номер, но я испугалась и сбежала домой с папиным водителем. А девчонки растрепали ему, где мы учимся». Каково же было мое удивление, когда на следующий день красивый незнакомец встречал меня после пар возле университета с цветами. И завертелась. Матвей долго и упорно ухаживал за мной, но я отказывалась. Тогда он заявился с официальным визитом к папе и попросил у него разрешения пригласить меня на свидание. Папа долго с ним разговаривал и дал добро. И уже спустя год мы поженились. Только мама всегда насторожно относилась к моему выбору, но я ее не слушала. А зря. Ну все. Через двадцать минут забегу, проверю. «Как ты тут?» — улыбается женщина и выходит за дверь. Я смотрю на капли, спекающие в трубку отправляющуюся отправляющиеся мне в вену. И кажется, что вместе с каждой из них я не набираю сил, а будто наоборот. Лишаюсь их, и из меня вытекает жизнь. Как жить дальше после подобного предательства? Перед глазами до сих пор образ той борзой девицы, что чувствовала себя хозяйкой положения. Несмотря на то, что ее застали в чужой кровати с чужим мужем. А Матвей... И это его. Я так больше не могу. Эта чертая фраза так и будет крутиться у меня в голове до конца моих дней. Что значит «не могу»? Это я не смогу простить предательство даже ради малышки, хотя меня никто и не просит о прощении. Как мы будем выстраивать общение Прокофьева с нашей дочкой, даже представить не могу. Капля за каплей флакон пустеет, но еще все равно лежать около получаса. «Должна прийти медсестра, проверить, и тогда я попрошу ее чуть ускорить темп, потому что в таком положении затекает спина. Не успеваю об этом подумать, как раздается стук в дверь». «Входите!» Говорю, хотя обычно медперсонал не стучится, но эта мысль приходит слишком поздно ко мне. Я чувствую его раньше, чем успеваю увидеть. Сердце замирает, и от лица отливает кровь. «Привет!» Прикрывает за собой дверь Матвей, держа в руках огромный муки цветов. Лицо заросшее и какое-то помятое. «Но я смотрю на выключенный экран телевизора». «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает мерзавец. «Тебе хватает совести. Еще спрашивать о том, как я себя чувствую?» Поворачиваю к нему голову и встречаюсь бесстыжими, карими глазами. «Спасибо, плохо. А теперь, когда ты пришел, еще хуже». «Вид, зачем ты так? Я переживаю». «О, я видела вчера, как ты переживал. С вином, мятыми простынями и голой на них». «Вита, это недоразумение!» «Пошел вон!» Смотрю ему в глаза, показывая, насколько он мне противен. «И веник свой забери. Можешь и дальше продолжать начатое. Я на тебя даже смотреть не могу!» «Прекрати! На меня слишком много всего навалилось!» «Не хочу ничего слышать!» Обрываю его!» «Не смей ко мне приходить! Я отправлю маму за своими вещами!» «А вот родители сюда! Не стоит впутывать!» «Меняется его интонация!» «Это не тебе решать!» С тобой я больше жить не буду и подаю на развод. Матвей играет желваками и прожигает меня взглядом, но меня не трогает его гнев. Никакого развода не будет, любимая. Или ты забыла о новые обстоятельства. Да плевать мне, понял. Жить с тобой под одной крышей после того, как ты был с другой, это гораздо страшнее любого банкротства. И родители поддержат меня. Уверена. Смотрит супруг пристально. Ну давай, позвони папе и скажи, что ты разводишься. «Посмотрим, что он тебе ответит», — усмехается он. «Не волнуйся, позвоню. Но когда тебя не будет рядом...» Отворачиваюсь от него и жду, когда он наконец-то уйдет. Матвей сверлит меня взглядом, а потом говорит. «До встречи, любимая». Выходит из палаты. «Я навещу тебя завтра». Его визит снова разбередил свежие раны. Я понимаю, что должна как-то себя обезопасить от него. И делаю то, что должна была совершить сразу. Беру телефон и набираю папе номер. «Дочь, привет». Как самочувствие? Здравствуй, папа. Мне нужна твоя помощь. Матвей мне изменил, и мы разводимся. Проговариваю быстро, желая скорее избавиться от этого груза. В динамике повисает тишина. Ты уверена? Да, папа. Я застала вчера другую женщину в нашей кровати. Дочь. Делай глубокий вдох, отец. Матвей хочет развестись? Нет. Уже чувствую неладное. Тогда выбрось глупости из головы, Вита. Ты взрослая женщина. «Скоро станешь матерью. Не стоит сразу подавать на развод из-за ерунды». «Ерунды? Не верю своим ушам». «Именно. Ерунды, дочь. А теперь прости, мне пора. Перезвоню позже».